Глава 12. Первое, что сделала Саша на следующее утро, конечно, после контрастного душа, апельсинового сока и двойного кофе в баре напротив, но зачем столько есть и пить, отправилась прямиком к станции карабинеров. В самом ближайшем кафе она поинтересовалась, куда ходят на обед карабинеры, а то и порекомендовали это кафе, но она забыла название. Женщина, протиравшая столики, пожала плечами, потом неохотно и неопределенно махнула в сторону. «Вон туда». Саша отправилась в указанном направлении, и ей сразу повезло. Девушка-официантка в розовых брючках и коротком топе как раз вынесла чашку кофе утреннему посетителю. «Кристина!» – окликнула она. Девушка удивленно на нее взглянула, но потом вспомнила, где видела Сашу, подошла, подбоченилась и глянула с вызовом. «Что надо?» «Я хотела сказать, что между мной и капитаном Марконом ничего нет. Мы старые знакомые случайно встретились в Неаполе. И вообще я скоро уезжаю». «Я не его девушка, а ты ему нравишься». «Он тебе сказал?» «Да», — Кристина закусила губу. «И что ты предлагаешь? Я не буду навязываться. Я приведу его сюда на обед, и вы разберетесь». С чувством выполненного долга Саша отправилась дальше. Она собиралась поговорить с падрой Чищи, о котором рассказывал Флавио. А вдруг он расскажет ей, где юный монах? В церкви-чистилище оказалось многолюдно, хотя утреннее место давно окончилось. Половина скамеек занята женщинами в нарядных платьях и мужчинами всех возрастов в костюмах и пригалстуках. галстуках. Чичи стоял на возвышении и держал в руках младенца. Счастливые родители раскраснелись от удовольствия, пара крестных с торжественными лицами приняли малыша из рук священника. Все зааплодировали. Саша тихонько скользнула в самый уголок, где можно остаться незамеченной. «Сегодня мы празднуем присоединение к церкви нового христианина», «Я надеюсь, что семья...» В этот момент распахнулись двери храма, и в проходе появилось несколько мужчин. Девушка тихонько ахнула. Первым по проходу шел Гаэтана Руджера в распахнутом темном пальто. За ним человек шесть сопровождающих. Лицо священника застыло. Саша замерла, боясь, что ее заметит. Это был Руджера, каким она его никогда не видела. Жесткое высокомерное лицо, взгляд вперед, словно церковь пуста в храм входил хозяин города. Мужчины все вскакивали и склоняли голову по мере продвижения вновь прибывших. Встали и женщины. Кто-то протягивал руки, кто-то кланялся низко. «Такого не бывает в реальной жизни. Я смотрю сериал», — шептала про себя девушка. Молодой отец расплылся в улыбке, и священник тут же оттаял, поняв, что все в порядке. Руджера небрежным жестом махнул. «Продолжайте». Сел на переднюю скамью, которую ему тут же освободили. «Я надеюсь, что вы вырастите ребенка добрым христианином», продолжил Падре с явным облегчением. «Это важная обязанность для вас, как родителей, для крестных, для ваших родных и друзей. Мы живем в неспокойное время, и я надеюсь, что малыш будет расти под защитой, в любви и тепле душевном». Руджера встал и также, не говоря никому ни слова, вышел из храма. Саша услышала шепот, приглушенный голоса со всех сторон. Отец малыша работает у Оромано. Ребенку повезло, сам пришел. Ангел, ангел, слышалось со всех сторон, и Саша показала, что это относилось совсем не к малышу. Постепенно народ разошелся. Невысокий толстенький падры скрылся за боковой дверью, девушка, изумленная увиденным, его упустила. Она встала и вышла из храма, остановилась на углу, думая, чем теперь заняться. Из храма вышел падры с пакетом в руках, огляделся и быстро пошел в переулок. Саша припустила за ним, надеясь все же поговорить. Но Падре так комично оглядывался и волновался, что она решила оставаться в стороне. Минут десять они шли по улицам и переулкам, пока падры не нырнул в подъезд высокого серого дома с табличкой «Женский приют». Саша подождала. Падры вышел минут через пятнадцать и уже спокойно, не оглядываясь, отправился в обратный путь. Не волнуйся он так, девушка решила бы, что он навещает подопечных, но поведение священника ее насторожило, и вот она уже входит в двери приюта. Могу я вам помочь? Молодая женщина в одежде сестры милосердия вышла ей навстречу. Я пришла к брату Паскуале. Но не волнуйтесь, я только что встретила падры Чича, он разрешил, я не из полиции. Женщина стояла в нерешительности, но Саша полностью уверила, что на правильном пути и потопила ее это очень важно, я должна с ним поговорить, его вот-вот арестуют карабинеры». Женщина жестом позвала ее за собой. В маленькой комнатке, куда помещались лишь кровати и стул, а на стене висело распятие, сидел молодой человек в монашеской одежде, подвязанной традиционной веревкой. «Брат Паскуа, к тебе пришли!» Женщина пропустила вперед Сашу. Монах повернулся на голос. «Кто вы? Я вас знаю?» «Мы не знакомы, но нам нужно поговорить. Я подруга Бритты». «Уходите, я вас не знаю. Карабинеры подозревают вас в убийстве. Они нашли нож, которым убили Бриту и окровавленный халат. Я не убивал ее. Я любил бритту. Расскажите мне, что случилось той ночью?» Я спал. Я услышал, как кто-то кричал. Я встал и выбежал в переулок в пижаме и халате. С тех пор я не могу спать по ночам. Я согрешил, но я не убивал. «Как вы согрешили?» Она умерла у меня на руках. Я не понял, что это она, пока она не назвала меня по имени. И я вытащил нож. Я не знал, что делать. И решил отнести ее туда, где она будет под защитой. Я не мог бросить ее вот так. Вы отнесли ее в крипту? Как же вы смогли? Ночью, почти слепой. Мне не важно, ночь или день. Я прекрасно ориентируюсь в церкви Чистилища. Отнесли. А дальше что? А дальше я усадил ее на скамью. Я отдал ее под защиту мертвых. И потерял сердечко. Какое сердечко? Она подарила мне маленькое серебряное сердечко. Но я не смог его найти, я только зажег свечи и ушел. Зачем вы отдали нож и халат своей бабушке? Я не отдавал их. Я испугался, что если их найдут, меня обвинят в убийстве. Как я объясню, что на ноже мои отпечатки пальцев. Я пришел к бабушке и спрятал их у нее в доме. А дневник Бритты. Она попросила спрятать дневник еще раньше. Сказала, что пока он у нее, она уязвима. «Почему?» И Я не спрашивал. «Паскуали, идемте со мной. Я вместе с вами пойду к капитану Маркону. Он умный, он не обвинит вас в убийстве, которого вы не совершали. Я обещаю. Я не сдамся карабинерам. Я не убивал. Но вам придется прятаться вечно, а это невозможно. Идемте со мной. И все это быстро закончится. Вы вернетесь к прежней жизни». «Она не будет прежней». Монах в нерешительности встал. «Почему вы не позвонили дяде? Он бы вас спрятал». и «Я не мог. Он бы не поверил. И не простил». «Почему?» «Это не мой секрет. Но если я пойду к карабинерам, мне негде это спрятать. Могу я доверить его вам?» Паскуали достал из-под подушки конверт и передал Саше. «Что это?» «Фотографии. Их нельзя никому видеть». «Хорошо. Я спрячу их у себя». Флавио вытращил глаза, когда его вызвали к стойке дежурного. «Где то его нашла?» «Погоди, прежде чем ты его заберешь, ты должен знать, что он не убивал Бритту». «Пока я обязан его задержать. И я обещала, что ты разберешься, что ты умный». «Ну-ну», — капитан отдал распоряжение, и паскуале увели. Саша не стала рассказывать, что это падры Чичи привел ее к молодому монаху. Они с Флавио договорились встретиться через час здесь же на станции. Карабинер обещал рассказать, как пройдет допрос а пока она нашла тихий уголок, присела на ступени очередной церкви, огляделась и открыла конверт. В нем было несколько фотографий, снятых в разное время, судя по одежде и освещению. На всех фото Бритта и седой мужчина в возрасте. Они улыбались, на одной даже обнялись на ступенях какого-то здания, ведущих к морю. Девушка задумалась, потом забила в поисковик имя – Дженнара Паломба. Сомнений не было. На фото в интернете и на фото в конверте был изображен один и тот же человек. Значит, Бритта все же была его любовницей, потому как они позировали, несложно понять. У этих людей близкие отношения. Отдать фото капитану? Но она пообещала юному монаху, что сохранит секрет Бритты. А еще она слишком хорошо представляла себя в этой ситуации. Вот так. Стоит ступить хоть пару шагов на темную сторону и дальше все катится, как снежный ком. Саша спрятала конверт в сумочку, пообещав себе, что передаст его Флавио, если карабинеры найдут серьезные улики против босса клана Палумба. Ведь фото сами по себе не являются доказательством. Саша ничего не сказала о конверте с фотографиями и Руджера. Они вообще не говорили о расследовании, о карабинерах, словно этой темы не существовало. И если ее по-прежнему охраняли, в чем она сомневалась, то никаких вопросов по поводу конверта Руджера не задал. А девушка тут же забывала о расследовании, потому что Руджера открыл ей целый мир, показал то, чего она и не думала увидеть на юге. «Синьорина, вы интересовались туром по красивым местам компании? Сегодня в полдень мы готовы предоставить вам эту экскурсию», сказал мужской голос в трубке. «Главное, чтобы экскурсовод был самым лучшим», веселила Саша, но слегка скисла, когда в машине действительно оказался лишь водитель-экскурсовод, представившийся Андреа. «Кисла она недолго». Стоило увидеть за окном фантастические стены города, врастающего в облака прямо из Туфовой скалы, как девушка забыла о печали. «Что это? Разве в компании есть Туфовые города?» «Ну, конечно. Это Санта-Агата-де-Готи. Вы никогда не слышали о ней?» «Я много о чем не слышала, как оказалось. За Туфовым городом последовал другой, облепивший холм, на котором возвышалась крепость». И пусть лишь стены мощной башни остались от некогда внушительного замка, он все еще вызывал трепет. «Это Борго, Вайрана Портенора, населено призраками. Они тут повсюду». «Ой, как страшно!» – засмеялась Саша. «Здесь витает призрак женской фигуры, некой Донны Джулии. Ее тело нашли в колодце на вилле Чирелли Аузьелло. Так и не установили, кто убил женщину, но легенда гласит, что у нее были отношения с одним из слуг. Скорее всего, именно он ее и убил». Призрак женщины никогда не покидает дом. Она продолжает искать своего убийцу и каждый раз, выходя из колодца, где ее нашли, оставляет за собой водный след. Призрак короля Карла II Анжуйского по прозвищу Хромой появляется в ночи полной луны. Легенда гласит, что в 1302 году, возвращаясь из Рима в Неаполь, король был настолько поражен красотой Вайрана и его замка, что подумал переехать сюда, чтобы умереть в тишине этого места. И сегодня можно услышать, как он медленно идет внутри замка, постукивая своей тростью. Говорят, он ищет покоя в которых останавливался. «У призрака амнезия? От замка остались лишь стены. Вот и не находит король своих комнат. 700 лет прошло как-никак». «Ну, за 700 лет действительно можно забыть, даже если ты призрак». «Здесь и в церкви есть призраки. Когда-то маленькая церковь санта марии дель монте стояла на холме всеми забытые и потихоньку разрушалась». Во сне жителю города явилась Мадонна и попросила внести внутрь ее статую. Так и сделали, и церковь вновь заполнилась верующими. Но на вечернем месте народ стал беспокоиться и пугаться появляющихся теней и шепотов. Статуи унесли, а церковь снова опустела. Никто не знает, что за тени скользили там. Люди говорят, что это души умерших, похороненных в церкви, но забытых, как и все те святыни, которые оттуда забрали. Души все еще ищут кого-то, кто помолится о них. Крутые лучки средневекового Борга были пусты, люди в маленькой деревне не бродили бесцельно по улицам. И Саша готова была поверить в легенды, ведь и сам горный городок казался призраком, выплывшим из прошлого. Но он ничем не отличался от любимых ею Борга Тоскана и Умбрии. Разве могла она представить, что и в компании существуют такие места? Машина прошла стороной солерна, и вскоре холмы остались в стороне, и за окном поплыли поля. «Здесь я вас оставлю» сказал гид. «А вы? Настоящий гид? В смысле, по профессии?» «Конечно. почему вас это удивляет? Меня попросили провести такую несколько необычную экскурсию. Надеюсь, вам понравилось?» «Очень понравилось». «Вот ваш билет на вход. Поторопитесь, скоро парк закроется». «Какой парк?» «Так мы же в Пестуме». Саша слабо представляла себе, что такое Пестум, но вошла и ахнула. До сих пор она попадала на древние развалины с толпой народа, а здесь не было никого, только греческие храмы, закатное солнце и она. Хотя нет, еще небольшая группа, от которой отделился один человек и пошел навстречу. «Осторожно, здесь легко можно подвернуть ногу!» Шумел ветер в высоких кронах, совсем рядом чувствовалось море, солнце играло с древними колоннами, то выглядывая из одного храма, то прячась и появляясь за другим. Саша села на камень и проникалась вечностью, как бы нелепо это ни звучало, а тени становились все длиннее. «Когда появились храмы Пестума, еще не было и следа Римской империи. Я хотел, чтобы ты его увидела. Это начало. Начало Южной Италии. Все пошло отсюда». «Не Помпеи?» «Нет, ни в коем случае». «Почему?» «Я не хочу, чтобы ты смотрела на смерть. Помпеи – это безысходность». То, что закончилось навсегда. Но вы, неаполитанцы, зациклены на смерти. У меня ощущение, что это часть вашей жизни, повседневность. Так было всегда, санча Неаполь всегда имел особое отношение к смерти. В первую очередь, это почитание нищих душ. Но разве это то, что я должен рассказывать женщине на закате, глядя на вечность? Ты тоже чувствуешь это? Что? Вечность. Ну, конечно. Но у нас с тобой неправильный разговор я хочу, чтобы ты радовалась. Расскажи, я хочу понять, кто такие нищие души? Нищие души забыты, они прокляты, и Неаполь разделяет их участь, их страдания и их надежды. Отсюда и культы, и традиции, связанные с костями и с почитаниями умерших. Смерть здесь переплетается с жизнью, они существуют одновременно и никого не пугают. Но я отказываюсь говорить с тобой на эту тему. Жизнь Неаполя не менее важна, и она прекрасна. Не заставляй меня становиться грустным философом. Ты на него похож. На грустного философа? Да сохранит меня от этого Мадонна. Нам срочно требуется праздник». В маленьком городке у моря горели факелы, играла музыка, лилось рекой вино. Играли гармошки, девушки в длинных широких юбках стучали в бубны, кто-то подхватил Сашу, и она пыталась кружиться вместе со всеми. Руджеро и его сопровождающие хлопали в ладоши, и когда раскрасневшаяся Саша наконец отбилась от кавалера в панталонах и шапочке, напоминавшей турецкую феску, снова зааплодировали. «Ну все, ассимилировалось. Тарантелла твой танец, непоседа». Девушка подхватила Руджера под руку, и они снова смешались с толпой. Трое мужчин в возрасте узнали ее спутника, подошли, уважительно склонили головы, он похлопал их по плечу. Потом к нему подвели каких-то мальчишек, совсем маленьких, он погладил каждого по голове. Его звали то в одну, то в другую компанию, но он отказывался легким движением руки. «Ты здесь популярен». «Меня многие знают». На одной из улиц Руджера взял Сашу за руку и быстрым шагом потащил в пустой переулок. Один поворот, другой и тишина. Музыка и фейерверки остались за спиной. Маленькая вывеска, от руки написанное меню. В трактории был занят лишь один столик, но увидев Руджера с компанией, мужчины тут же поднялись, крикнули на кухню, что зайдут заплатить позднее. Сопровождающие лениво прошлись по небольшому залу, кивнули и отправились за единственный столик на улице. Из кухни выкатилась невысокая женщина средних лет в белом фартуке, Ахнула, вытерла руки о фартук и кинулась с круджера, пытаясь схватить его руку и поднести к щеке. Дон та, какая честь! Что же не предупредили? Я никогда не предупреждаю Никуца, ты же знаешь. Устали от своих шикарных ресторанов! Я сейчас мигом! Саша подмигнула. Беру свои слова обратно. Сеньор завсегдаты шикарных ресторанов. На печального философа это не похоже. Никакой печали, рассмеялся Руджера. Сегодня мы веселимся. Никуца, ребят моих покорми. Какое интересное имя. По-сицилийски Никуца – малышка, Пикалина. Сама видишь, что наша хозяйка небольшого росточка, и она сицилийка, просто всю жизнь прожила здесь. А так как ее зовут Николетта, ими и прижилось. Никуца метала на стол все, что у нее было на кухне. Не суетись, где твои официанты? На праздник отпустила, все там, мы не ждали гостей. Надеюсь, мы тебе не в тягость? «Мадонна, как? Как у вас язык повернулся? Как вы могли так подумать, Дон Тана?» «Позови ребят с улицы. Праздник так праздник». Казалось, в маленьком зале сразу стало тесно, когда шестеро мужчин заняли свое место за столом. Столы сдвинули, и получился один, общий. «Присядь с нами, не кутся. Пусть будет праздник». «Есть повод?» – тихо спросила Саша. «С тобой всегда есть повод. Ты сама как праздник, если не начинаешь философствовать, конечно». «Я серьезно. Поводы есть всегда, но сегодня это не неважно. Сегодня мы празднуем без повода, празднуем светлую сторону, жизнь. Салюта и аморе!» – поднял он бокал. Домашнее вино пилось легко, но после пары бокалов Саша уже не смогла бы танцевать Тарантеллу. Казалось, ноги стали невесомыми, отдельными от нее. Еще пара бокалов, и такой же невесомой стала голова. Портенопа, дочь Ахилла и муза Мельпомены – Вместе с сестрами жила на острове Капри. Волшебным пением красавицы сирены околдовывали плывущих мимо моряков, и те устремлялись к острову, где корабли разбивались о камни. Лишь Одиссей, зная об этом, приказал своим матросам залепить уши воском, а его самого привязать к мачте, так как ему хотелось услышать пение сирен. Когда корабль Одиссея благополучно миновал остров, упустившие путников сирены в отчаянии бросились со скалы в море. Волны вынесли тело Партенопы на морской берег там, где возле ее могилы возник город Партенопея. Так в древности называлось поселение на месте Неаполя. То есть в Афинах Парфенон? И Неаполь тоже Парфенон? Конечно. Поэтому я и хотел показать тебе Пестум. То, откуда все начиналось. Но легенда грустная. Есть и другая. Некоторые говорят, что Сирена сама приплыла сюда с Капри, очарованной красотой берега. Им принесли съел отели, пухлую лапшу с соусом из морепродуктов. «Все свежее, все с вечернего улова», – заверила Никуца. Она радовалась, насмотреться не могла на гостей, потом убегала на кухню, снова возвращалась, махала руками в негодовании, когда парни по знаку Руджера превратились в официантов, убирая грязные тарелки и помогая принести еду. На столе появились кальмары, запеченные с чесноком и изюмом, сальсича Фриорели, Колбаски с фриорели, блюдо, которое можно попробовать только здесь, возле Неаполя. Фриорели – родственник брокколи, растение с подножия Везувия. Его зеленые листья тушат в сковороде с чесноком и маслом, добавляют обжаренные домашние колбаски, похожие на купаты. И совсем не к крастини, не брускетто, а фризелли. Высушенные в печи кусочки темного хлеба, смоченные водой, подали со свежими помидорами, чесноком, оливковым маслом, орегано и базиликом. После ужина, распрощавшись, расцеловавшись с Никуцей, они еще немного погуляли среди празднущих в центре городка. Стало совсем темно. Руджера уже не узнавали, да и он старался держаться в стороне от яркого света. Перед отъездом в Неаполь они остановились на набережной, спустились к самой воде. Лунная дорожка пробежала по ленимым волнам прямо к их ногам. Саша развеселилась, побежала по песку, споткнулась, грохнулась, хорошо, что не в Мартовское море, набрала песка в кроссовке и заворот руджер долго ее отряхивал, смеясь. «Вот вроде взрослая женщина, но кто же так делает?» «Ну, хоть какой-то телефон у тебя есть, у твоего окружения же есть. Я же должна присылать тебе фото, я хочу показать тебе Россию». «Но зачем ты будешь присылать фото, предназначенные мне другим людям? Это будет уже не для меня. А вдруг со мной завтра что-то случится? Как ты об этом узнаешь?» «С тобой ничего не случится, санча даже если ты сама этого захочешь». Уж это я могу тебе гарантировать». И снова ее усадили в другую машину, и его автомобиль отъехал первым. «Я как дрессированная собачка бегу по первому Зоу, а сама не могу ни позвонить, ни написать. Это же ненормально», – думала Саша, глядя в ночь на далекие огни. «И беда в том, что этого не изменить». Флавио появился на следующее утро. Он рассказал, что Паскуале Сальватори отправили в камеру, но карабинеры не будут пока передавать дело в суд, хотя есть и улики, и мотив. «Какой мотив?» Он был влюблен в девушку, и если та сказала, что он ей не интересен, вот тебе и мотив. Но я готов продолжать расследование. Если за пару дней мы не найдем улик в отношении другого лица, прости, но я передам дело в суд. А ты не имела права обещать монаху, что его освободят. где ты его, кстати, встретила. Он не признается, где скрывался. Говорит, в подземельях, но для этого он слишком чистый и сытый. Встретила на улице, случайно. «Пойдем обедать?» И Саша тихонько подтолкнула карбинера в нужном направлении. «Вы перевели дневник Бритты?» «Официальный перевод займет время, но переводчица прочитала его нам. Ничего интересного. Всякие мысли о жизни, о мужчинах, о взаимоотношениях с отцом». «А где ее отец? Ты же говорил, что мать умерла три года назад, а про отца ничего». «Мы ничего и не знаем. В документах о рождении указана только мать». Саше пришла в голову интересная мысль, но она не хотела пока ничего говорить Флавию. «Скажи, а у вас есть информация, куда последние несколько лет летал Джанара Палумба? другие страны, в смысле?» «Да, поездки боссов-кланов отслеживаются». «Ты можешь узнать, часто он летал в Швецию?» «Хорошо». «Ты думаешь, он собирался развивать там свою деятельность, и Брито с этим связано?» «Не знаю, но ты проверь, ладно?» «Флавио!» – раздался женский голос с другой стороны улицы. Девушка в розовых брюках радостно махала им руками. «Ну что же ты? Иди, поздоровайся!» «И я сейчас». Флавия подошел к девушке, пока Саша садилась за уличный столик. Она наблюдала со стороны. Похоже, примирение не состоялось. Девушка раздражена, Флавио резок, карабинер коснулся плеча Кристины, но та сбросила руку, развернулась и скрылась в кафе. Капитан вернулся за столик. «Извини, бардак какой-то». «Что случилось?» «Я же сказал тебе, что все кончено. И теперь сказал это ей. Она не хочет понимать». «Она влюблена». Алесандра, она мне нравится. Но мы не пара. Я карабинер, а ее семья владеет кафе, значит, связана с коморой. «Стронца ты!» Девушка снова вышла из кафе, но направилась не к ним, а к другому дальнему столику. Пули ударили внезапно. Саша не поняла, что это за хлопки, когда Флавио швырнул ее на землю. Женщина с сумкой, шедшая по улице, упала и завопила дурным голосом. Карабинер, держа в руках Беретту, лежал рядом с Сашей и внимательно смотрел по сторонам, на окна, балконы. Нигде ни одного человека, даже в окнах ни одного любопытного лица. Где-то захлебывался плачем ребенок. Флавио поднялся, отступил назад, все еще направляя оружие на окна. Рядом медленно поднялась Саша. На мостовой, раскинув руки, лежала Кристина. Лужа крови расплывалась вокруг. Капитан бросился к девушке, пощупал пульс, схватился за телефон. Вскоре завыли сирены, появились карабинеры и медики. «Она еще жива, я поеду с ней в больницу». «Позвони обязательно, хорошо?» Капитан позвонил через несколько часов, уставший и расстроенный. Кристина пока не приходила в себя. Она в реанимации. «Мне очень жаль. Я понимаю, как тебе тяжело». «Алессандра, я не любил ее. Вернее, не люблю. Но это из-за меня в нее стреляли». Как это из-за тебя? Я же говорил, что ничем хорошим это не закончится. Семья Кристины имеет отношение к одному из кланов. В их среде не прощают отношения с карабинерами или полицейскими. Жгут дома, стреляют, чтобы другим неповадно было. Саша боялась задать следующий вопрос. А к какому клану они относятся? И с надеждой прошептала. «Палумба?» Нет, внутри у девушки все застыло. Это небольшой клан Капута. Я из-под земли достану стрелка. Гора с плеч упала. «Кстати, я проверил выезды по Лумбо. Он часто летал в Швецию несколько раз в год, но нет никаких данных, что у него там деловые интересы. Может, не срослось, потому что в этом году он не был в Швеции. Потому что Бритта в этом году жила в Неаполе», подумала девушка, но ничего не сказала. «Пока не время, а может, оно и не придет никогда». Распрощавшись с капитаном, она забила в поисковик имя Гаитана Руджера, а рядом слово «ангел» и зависло надолго, открывая один сайт за другим. Гаэтано Руджеро окружал себе только доверенными лицами, с которыми вместе рос. Он начал свою деятельность очень рано, в самом густонаселенном районе Неаполя, где Комора не вызывает ни а является частью повседневной жизни. Он получил прозвище романа римлянин, благодаря своей элегантности и влиянию клана на большую часть итальянской столицы. Он всегда вел себя сдержанно, создавая имидж организации, отличающейся от остальных предпочитал дипломатию кровной мести. Его солдаты практически не стреляли, и среди женщин Неаполя он получил еще одно прозвище – Ангел, потому что их дети оставались живых, не участвуя в военных кланов, и потому что они не погибали от наркотиков. Несмотря на потенциальную выгоду, римлянин не пустил наркотики на свою территорию, Нет, он не был настолько благороден. Он просто понимал, что появление наркотиков приведет к повышенному вниманию властей, карабинерам и полиции на улицах, относящихся к его территории. Жителям его кварталов это бы не понравилось. Босс клана Руджера никогда не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом. Его клан построен на строжайшей дисциплине, хотя структура не отличается от прочих кланов. За Капу Боссом следовали Капо реджими, отвечающие за большие территории, затем лидеры групп Децин и, наконец, рядовые солдаты. Зная строгость Босса, его безумно боятся, но вместе с тем уважают, он жестко устраняет любые беспорядки. Босс сумел достичь договоренности с другими кланами и расширил свое владение, починив три крупных и девять мелких кланов. Его называют человеком, у которого не было ничего, но с самого начала было ясно, что он получит все. Женившись очень рано на Марии Аялы, чьи две старшие сестры замужем за главами двух кланов Коморы, он быстро шел к вершинам, и старые комористы называли его «выскочкой». Сегодня клан Руджера не только самый крупный и влиятельный клан Коморы. Некоторые называют его самым влиятельным во всей Италии, в его владении банки, сети отелей, земля, крупные компании, недвижимость в Италии, странах Европы и Латинской Америки. «Ты на всю голову ударенная!» Ахнула Сонька, с которой они наконец-то могли спокойно поговорить: Ты вообще соображаешь, что творишь? Ты как умудрилась в это вляпаться? Меня больше волнует, зачем я ему. Смешно думать, что он увидел меня и тут же влюбился до смерти. Блин! вспомнила она неаполитанскую фразу: У них тут все до смерти, даже любовь. Не только у них. Ты же знаешь, что Мипьячи да Морире мне нравится до смерти. Итальянцы говорят о чем угодно. Так что не бери в голову. А зачем ты ему? А это важно. «Ответ на этот вопрос что-то изменит? И что мне теперь делать?» «Что делать?» Саша ждала, что разумная и уравновешенная Сонька скажет бежать, сломя голову, и уже приготовилась оправдываться, но подруга сказала. «Брать быка за рога. Или ты опять собираешься страдать в ближайшие лет эдак пять? Хватит мямлить и романтически вздыхать. Иди на пролом и выбивай этот клин!» «Ты... ты серьезно? А Лука? Об этом ты подумаешь потом, когда страсти улягутся!» Я до сих пор считаю, что Лука для тебя идеальная пара. Но однажды в жизни надо сделать глупость, потому что не сделав, ты будешь жалеть гораздо сильнее. Эй... Я чего-то не знаю? Это ты на своем опыте выяснила? Иди нафиг. И, кстати, не забудь моей бумаги с винодельни. Надеюсь, хоть она не принадлежит твоему дону Корлеоне.